Глава 21 Аудиенция Простившись с владельцем галереи, Борис направился прямиком в канцелярию Его Величества. Вопросы с отчислением десятины опыта и налогов он решил сразу же по возвращении в Россию. Благо конторы добровольного флота имелись в каждом княжестве. А тянуть с этим вопросом ему не хотелось категорически. Это же такую прорву опыта и денег нужно отдать единовременно, что жаба тоскливо выла в уголке. И чем дольше откладывать, тем больнее потом будет расставаться с кровно заработанным. Измайлов полагал, что на территорию Кремля будет попасть сложно. Все же резиденция царя, не шутка. На деле же все оказалось очень просто. Разве только Ганину туда ходу не было. Но это не только здесь. Яков уже к этому привык, чего не сказать о Борисе, который все больше почитал его не за телохранителя, а за близкого человека, в одном ряду с Рыченковым, Носовым и Травкиным. У ворот Спасской башни имелся контрольно-пропускной пункт. Измайлов сообщил, что вызван в канцелярию его величества. Гвардейский унтер выслушал его, после чего сверился со списками. Удовлетворенно кивнул и отдал команду матросу, сидевшему за столом, в сторонке, выписать соответствующий пропуск. Впрочем, быть может, все и не так просто, как кажется на первый взгляд. Во всяком случае, суть унтера Измайлов не рассмотрел, а значит он как минимум характерник третьей ступени с более высоким уровнем общего развития. При таких показателях и всего лишь унтер. Впрочем, это гвардия. Тут все не как у людей. К примеру, выписывавший ему пропуск матрос, являлся чьим-то вассалом, имел пятую ступень и одно возрождение в запасе. Целый ряд умений, во главе которых были именно боевые. Причем на вид ему не больше 25, даже с учетом использования аптечек его реальный возраст не мог превышать 40 лет. А на развитие целого ряда его умений до третьей ступени – нужна чертова уйма опыта. И самостоятельно в таком возрасте его никак не заработать. Отсюда вывод – либо этот парень – боец, каких мало, и успел побывать во многих переделках, пролив море крови, либо в него вливали опыт щедрой рукой из казны. И вот такого всего красивого усадили на КПП выписывать пропуски. К слову, в княжеских и боярских дружинах, имеющие пятую ступень, неизменно носили унтерские звания – так что делайте выводы, господа. Планировка Кремля мало чем отличалась от известной Борису. Обширная парковая зона, которую прорезала мощеная брусчаткой дорога, следуя указаниям, Измайлов направился по одной из аллей. К слову, людей здесь гуляло изрядно. Господа в штатских костюмах и военных мундирах, дамы в разнообразных нарядах. Приметил он и мороженницу. Ничего удивительного, придворные ведь здесь не только служили, но и просто жили. Справа, среди деревьев, на месте известного ему концертного зала, просматривается Кремлевский театр. Размеры, конечно, поскромнее, но смотрится он куда внушительней. А главное, им хочется любоваться. Красивое здание, просто картинка. За ним возвышаются величественные стены храмов. Дорога отвернула влево и пошла меж трехэтажных домов плотной застройки, образовавших эдакую улицу. Ну, прям как в Петербурге из мира Бориса, где фасады притерты друг к дружке. Причина все та же – дефицит свободного пространства внутри стен. Как уже говорилось, придворные тут не только служили, но и жили. Борис пошел по тротуару, всматриваясь в таблички справа от входов служебных зданий. Различные министерства и присутственные места находились непосредственно в городе. В Кремле же располагались правительственные структуры, завязанные непосредственно на государе. На этой улице куда многолюднее, чем в парке. Правда, праздно шатающихся немного, а вот чиновников самого разного звания в избытке. Те, что повыше чинами, выхаживают с важностью и явным осознанием своего положения – Молодые, у кого еще все впереди, двигаются куда шустрее, едва не переходя на бег. Подмышкой неизменная папка, набитая бумагами. Бюрократия, без нее никуда. Канцелярия Его Величества оказалась типичным трехэтажным зданием, ничем не выделяющимся из общего ряда. Хотя, как считал Борис, служба эта являлась куда более значимой ввиду своей приближенности к Александру Третьему. Но что значит внешняя мишура? Главное ведь суть. Вот, похоже, и глава этого ведомства считал также. Измайлов потянул на себя подпружиненную дверь и вошел внутрь. Просторный холл. Вправо и влево уходят коридоры. Сомнительно, чтобы там было так уж много кабинетов. Здание размерами не впечатляет. Прямо широкая лестница от межэтажной площадки которой расходится в стороны два более узких пролета. «По мнению Бориса, нерациональное использование внутреннего объема здания. Ну да, смотрится, конечно, солидно. Чем могу быть полезен?» – поинтересовался служитель, находившийся при входе. «Лет пятьдесят, одет представительно в эдакий форменный сюртук. Так и тянет назвать его швейцаром. Но тут не гостиница и не ресторан, да и суть его впечатляет. В смысле, Борис ее не видит». Зато никаких сомнений, этот наверняка наблюдает всю подноготную вошедшего. Капитан добровольного флота Мичман Москаленко-Измайлов к действительному тайному советнику Троекурову представился Борис. «Вам назначено?» «Он меня вызывал». «Вообще-то оно вроде как являлось приглашением, но к чему эти игры?» «Секундочку». Служитель отошел к висевшему на стене телефону, воткнул два шнура в нужные гнезда и покрутил ручку индуктора, посылая вызов на другой конец провода. Мои высокоблагородие, по вызову его высокопревосходительства прибыл капитан добровольного флота Мичман Москаленко-Измайлов. «Слушаюсь», — выждав с полминуты, не вешая трубку, ответил он, и, обернувшись к Борису, добавил. «Второй этаж направо, приемная». «Благодарю». В приемной его встретил секретарь, целый коллежский ассассор, На секундочку, капитан третьего ранга. Ничего так тут со званиями, да еще и одиннадцатая ступень при относительной молодости чиновника. Вот негде ему в этих стенах набрать такое количество опыта, да еще и при неслабом количестве умений. Не иначе как жирует на казенных харчах. Везде и во все времена одно и то же. «Государь же ясное дело на подобные шалости смотрит сквозь пальцы, ибо ему необходимы верные люди. А на одном вассалитете далеко не уйдешь». «Москалинка Измайлов?» «Так точно». «Садитесь», — указал он на стул рядом со столиком, на котором стояли самовары и корзинка с пряниками. «Не желаете ли чаю?» «Благодарю. Чаю я мог бы и спить и в другом месте. Я так понимаю, что прибыл не ко времени». «Назначьте мне день и час, да и откланяюсь, пожалуй». «Однако», — легонько вздернув бровь, удивился чиновник. «Не вижу смысла мариноваться в приемной». «Не стоит так на меня смотреть», — ухмыльнулся Борис. «Я за чинами и званиями не гонюсь. С меня достанет и мостика моего корабля. Так что поводов для чрезмерного чинопочитания не вижу. Назначьте время. Уж вам-то лучше его высокопревосходительство известно, когда у него имеется окно». Спешным вызов не был, облечен в пригласительную форму, а потому не имеет значения, когда именно я предстану перед ним. Экий вы нетерпеливый. Присядьте. Присядьте, присядьте. Или вам и приглашение государя не повод?» «Даже так?» — хмыкнул Борис. Признаться, он не ожидал подобного интереса лично от царя. А заботиться его судьбой через жандармский корпус, офицер которого и доставил вызов и канцелярию, еще ладно. Но вот так, чтобы удостоить личной аудиенции? А этот вывод напрашивался сам собой. Это как-то чересчур. Впрочем, может, еще и переиграют, а вот Борису зарываться все же не стоит. Сел к столику, но пить чай не стал. Ему и впрямь не хотелось. Откинулся на спинку стула и смежил веки. За годы скитаний, в особенности в одиночном плавании, он научился использовать для отдыха любую возможность. «Борис Николаевич», — позвал его секретарь, — Измайлов тут же открыл глаза, скосил взгляд на висевшие слева от входа часы. 15 минут. Что-то быстро управились. Или все же решили назначить другой день?» «Да», — оборачиваясь в сторону коллежского асессора, произнес он. «За вами пришли». Указав на гвардейского мичмана, произнес хозяин приемный «Удивило ли это Бориса? Еще как. Раз за ним пришли, значит, сейчас куда-то поведут. И куда именно, вариантов немного. У него напрашивается только один. Они это серьезно? Не то чтобы Измайлов тушевался перед сильными мира сего, но тут ведь дело такое. Самодержец он и есть самодержец. А ну как ему попадет шлия под известное место?» И вообще, Борис, конечно, одаренный, но, тем не менее, всего лишь простой мичман. Как выяснилось, канцелярия являлась не отдельным зданием, а лишь крылом рабочей резиденции царя со своим выходом. Дворцовый комплекс включал в себя несколько строений. Жилой дворец находился в стороне. Александр III предпочитал не смешивать семью и работу. А семьянином он был примерным. У него постоянно гостил кто-нибудь из его прапраправнуков – Или кем они там ему доводятся?» Дед очень их любил и постоянно баловал себя их присутствием. Когда же они подрастали, в лучших дворянских традициях отправлял их путешествовать по свету. Борис знал об этом из газет, с тех пор, как Проскурин намекнул ему на то, что умный человек всегда сумеет почерпнуть нечто полезное из мусора, вываливаемого на читателей прессой. «Вот он и черпал, хотя это было и тяжко». Царь сидел за столом в своей ювелирной мастерской. Он был знатным артефактором, но эта специальность требует полной сосредоточенности и не располагает к беседам. Чего не сказать о работе с украшениями, позволявшей расслабиться, отвлечься и в тиши предаться раздумьям. Ну или вот провести неофициальную аудиенцию. Измайлов, конечно же, видел фотографии царя, но, признаться, все же не ожидал, что перед ним предстанет щуплый старичок среднего росточка с окладистой седой бородой. На фото он выглядел куда представительней. Похоже, цензура внимательно отслеживала и отбирала снимки, которые могут быть напечатаны. А может, все дело в том, что Александр Третий для Измайлова всегда ассоциировался с богатырем из его мира – который держал на своих плечах обломки вагона, пока его семья и придворные выбирались из-под завала. «Ага, а вот и вы, Борис Николаевич. Не стойте столбом, проходите, садитесь. Если вы не против, то я буду работать, пока мы с вами разговариваем. Наблюдать за работой мастера всегда интересно и поучительно». «Хм, не робкого десятка», – хмыкнул царь, сдвигая лупу с глаза на лоб и осматривая посетителя внимательным взглядом. Первое впечатление зачастую верное. Эту аксиому Борис вынес для себя еще в прошлой жизни и всегда отталкивался именно от нее. Похоже, и Александр придерживался того же мнения. Причем он сейчас просвечивает Измайлова словно рентгеном, разложив перед своим мысленным взором его суть – и анализируя подход молодого офицера к своему развитию. Что же до самодержца, то суть царя Борису недоступна, что и неудивительно. Борис затрудняется определить, на какой ступени развития сейчас находится государь. Достаточно сказать, что он занимает престол последние две сотни лет. И, кстати, сколько у него в запасе возрождений, и есть ли они вообще, никому не известно, Государственная тайна. Внешность и улыбка у него может и добродушные, а вот глаза... В них сразу же заметна вековая мудрость. Борис понятия не имел, от чего у него возникла именно такая ассоциация, но вот не знал он, как еще охарактеризовать этот взгляд. Итак, молодой человек, не сочтите за труд, расскажите о себе. Вновь пристраивая лупу на глазу и берясь за прерванную работу, попросил царь. Сомнительно, чтобы ему не было известно о визитере все доподлинно. Но доклады жандармских офицеров – это дело такое. Сухие отчеты и рапорты. Личного общения и впечатления они не заменят. Другой вопрос – зачем царю это вообще понадобилось? Одаренные, конечно, имеют большой потенциал, кто бы спорил. Измайлов успел в этом убедиться лично, но... Брюлов, Иванов, Верещагин, Репин, Шишкин, Айвазовский... Это далеко не полный список гениальных российских художников. И что с того? Царь всех их приглашал к себе и вот так беседовал, имея определенные виды? И отчего же они тогда продолжают заниматься живописью, а не носят княжеские титулы и не управляют вотчинами? Пока Борис рассказывал свою историю, эти мысли постоянно крутились в его голове, оставаясь без ответа. Александр работал с газовой горелкой и золотой проволокой, мастерски выкладывая узоры, притягивая взор Измайлова. Но вместе с тем он внимательно слушал, время от времени вклиниваясь в рассказ с уточняющими вопросами. Как, например, с аквалангами. Кстати, государь высказал свое неудовольствие по поводу недостаточной секретности при разработке этой новинки. «И каковы ваши дальнейшие планы, молодой человек?» Вновь подняв лупу на лоб и рассматривая работу невооруженным глазом, поинтересовался царь. «Я намерен продолжить стезю наемника. Уверен, что умеющие драться моряки не останутся без дела». «И ради достижения своей цели вы решили попрать законы Российского царства», – хмыкнул Александр Третий. При этом он одарил Бориса добродушной старческой улыбкой, вот только его взгляд источал стальной блеск. «Я не намеревался нарушать законы России», – возразил Измайлов. «Какого черта? Царю не нужно заниматься им лично, чтобы взять его за горло. Для этого у него есть цепные псы самодержавия. Ну или жандармский корпус, если хотите». Из планов Измайлов особого секрета от своих людей не делал, иначе просто невозможно. Борис всегда знал, как только он легализовался, за ним тут же стали присматривать». Жандармский корпус, Министерство иностранных дел, Генеральный штаб. У государя хватает силовиков, чтобы обложить одаренного плотной опекой. Да Борис вообще не удивится, если одним из согледатев является рыченков. Всегда есть на чем подцепить человека. Конечно, не собирались. Вы решили их просто обойти. Вот только суть это не меняет молодой человек. Отвеку на Руси свою дружину могли иметь только царь, князья и бояре. Так было, есть и будет. И ничто не заставит меня отступить от этого закона. А кто решит, что его своеволие сойдет ему с рук, жестоко о том пожалеет. Хм. Что, Борис Николаевич, совсем не страшно? Жизнь мне еще не надоела. Но коль скоро мне до сих пор не дали по рукам, хотя вы и знаете о моих планах, ваше величество... Значит, вы видите в этом свою пользу. Мне докладывали, что юношеские порывистости и импульсивность у вас уживаются с дальновидностью и холодным расчетом, и что последние преобладают. Этим вы мне еще больше интересны, Ваше Величество. Позвольте спросить, от чего вы решили сделать ставку именно на меня? Я пока не знаю, для чего я вам понадобился, но вижу, что со мной у вас связаны какие-то планы. Я ведь не единственный одаренный царство. Тех же гениальных художников в России несколько десятков. Талантливых художников, отмеченных эфиром, Борис Николаевич. Одаренных и десятка не наберется, включая вас. Но коль скоро вы желаете на чистоту, то извольте. Вам уже известно, что создать артефакт камуфляж не удалось ни одному одаренному художнику? Нет. «Напротив, я полагал, что одаренные, достигшие высшей ступени мастерства, смогут создать артефакты с куда более серьезными показателями», – растерянно ответил Борис. «И тем не менее, мы привлекли к этому делу всех одаренных царства. Они расписали корабли, но вот результат...» «Наши лучшие артиллеристы констатировали, что обнаруживать суда, не выдающие себя дымом, определять дистанцию и целиться в них стало сложнее». «Но эфир остался к этому нем. Вы пока единственные, кому это удалось». «Вот как?» – ошарашенно произнес Борис. «Именно. Подозреваю, что причина кроется в вашем характере и приобретенном за эти годы опыте. То есть теперь меня обяжут создавать камуфляжи для русского флота?» «Непременно, Борис Николаевич. Глупо отмахиваться от того, что дает хотя бы незначительное преимущество перед противником». Но уверен, что вы с этим управитесь быстро. В Бразилии это не заняло много времени. Ваше Величество, а что насчет моей задумки? Вы о дружине, которая вроде как и дружина, но дружиной не является. Не удержался от каламбура Александр Третий. Да, Ваше Величество. Ну, вы все же закон не нарушаете, а просто нашли в нем лазейку. Это к мне тогда всю адвокатскую братью нужно перевешать, потому как они постоянно этим занимаются». Я не стану препятствовать вашим планам. Вообще-то, рассуждение об адвокатах яйца выеденного не стоит. Если только государь решит, что белое – это черное, то плевать ему на все законы с копом, даже самые древние. Самодержец, и этим все сказано. Но надо заметить, однажды сказав свое слово, он уже не отступится, если, конечно, не зарываться. А Бориса не будет. Благодарю, Ваше Величество». «Мелочи. Кстати, вам не кажется, что именовать себя моим вассалом, не будучи таковым, это чересчур?» При этих словах Измайлов мысленно поаплодировал русской разведке. «Если они сумели откопать даже это?» Впрочем, методы и приемы разведывательных структур пока проходят свое становление. И многое из того, что Борис почерпнул из детективов и шпионских романов, для местных – настоящее откровение». Но было чему поучиться у них и представителям 21 века, потому как шпионы были всегда, причем гениальные, эдакие резиденты с широкой сетью осведомителей. «Я никогда не говорил, что являюсь вашим вассалом, ваше величество. Разве? Клянусь. А разве вам не известно, что правильно поданная полуправда, намеки и недосказанность способны произвести гораздо больший эффект, чем неприкрытый обман?» «Разумеется, я это знаю. И виртуозно этим пользуетесь, коль скоро сумели уверить в этом сеньора де Пена. «Я старался, Ваше Величество». «И у вас хорошо получилось, Борис Николаевич». «Но я помогу вам, дабы вы больше не оказывались в столь щекотливой ситуации». «Российский царь Александр Третий предлагает вам вассалитет. Вы желаете принять предложение?» «Да, нет». «Даже не обсуждается. Из этого кабинета у Бориса теперь два пути. Либо он выйдет отсюда вассалом, либо его определят для протрезвления ума в какой-нибудь каземат». Поэтому Измайлов, не раздумывая мысленно, кликнул по иконке «Да». Заработав тем самым одобрительный кивок царя. «Вот теперь все в порядке. Можете идти. Слушаюсь, Ваше Величество». Измайлов отдал честь, развернулся через левое плечо и двинулся к выходу. При этом он спиной чувствовал внимательный взгляд проницательных глаз царя. «Вассал! Даже у государя их количество ограничено системой, поэтому личным вассалитетом обладали князья и далеко не все бояре. Из стоящих рангом пониже таковых должны быть единицы. Одаренный? Да с какой радости!» Слава богу, он теперь в этом соображает чуть больше, хотя и не до конца разобрался. Одаренная, конечно, редкость, но далеко не все они вассалы царя. А иначе с чего бы Морозов пытался подмять Измайлова под себя? Ну и старался бы в интересах царя, но нет, он при этом заботился о себе любимом. Есть в действиях государя какая-то причина, понять которую Борис пока не в состоянии».